На этюдной выставке в Петербурге много было интересных репинских работ. Не находя ничего в окружающем, Репин делает вылазку в символизм и мистику, пишет «Искушение». На горе на фоне зловеще раскаленного оранжевого неба стоит изможденная фигура Христа. За ним, как нетопырь, жирное чудовище Сатана». Из горы п о д н и м а ю т с я струями миазмы. Дух и омерзительная плоть, соблазны и о т в е р ж е н и е их. Здесь было много Репинского у м е н и я но не его дух. Была красивая выдумка, но не живой Репинский сколок жизни. Картина в большом размере вышла слабее эскиза, а когда через год в ней были приписаны еще ангелы, она стала совсем дешевой. Некоторые находили, что искушение было ответом Репина на приглашение его перейти в общество мир искусства. Неисчерпаемый материал Репин находил в портретной живописи. Не было выставки, на которой не было бы его портретов. В большинстве мастерских – и особо убедительных. Раз Серов подвел нас, своих учеников, к портрету-рисунку, сделанному с него Репиным, и сказал, «Срисовать-то и мы срисуем, а вот так посадить и охватить всего мы не сумеем». Репин оставил довольно много воспоминаний, писем в печати, И здесь он рисует большие образы, не интересуясь причиной тех или других явлений, и как в живописи впадает в противоречие. п е р о е г о больше скользит по поверхности жизни, и образы в его письмах гораздо слабее, чем в картинах. Один раз в жизни написал он стихи живым украинским языком. В Москве праздновали юбилей писателей и критика Владимира Алексеевича г и л я р о в с к о г о дяди Геляя. г и л е р о в с к и й всегда был закадычным другом художников и, в особенности, юношеств. В критике молодых художников-учеников он улавливал лучшее, что было у них, поддерживал в них веру в свои силы и сам, вечно бодрый, с отзывчивым сердцем, передавал эту бодрость другим. Ему юбиляру Репин написал «Ось, чуете, Москва гуде, Казак геляй гуляе, м о т н ё ю улицу мете, Метелицу вздымае. Словцо крилатая мета То с ядом, то с риготом, Веселі вірши заплита, Кого щадить, кого п и т а к о в о д о й м а е потом. в характер ста, ть, і характерник неспроста, як бульбу дідька знають, шанують, поважають усі, до себе зазивають, п и в а м м ё д а м наповають. А москвичі художники посетители шмаровинских сред поднесли адрес с подписями, рисунками и извинением за текст «Пером мы не горазды, а кистью борзи». Репина в литературе сравнивали с Репиным в живописи, и от этого сравнения ему доставалось немало. Когда у него начала сохнуть правая рука, к а р и к а т о р и с Щербов говорил, это его бог наказал, чтобы не писал пером по бумаге. Однако художник вышел из несчастного положения, приспособил палитру к поясу и научился писать левой рукой.